Глава 15. Мы рванули к выходу из фуры. Кабан первым выпрыгнул наружу. Его массивная фигура в черном тактическом костюме без опознавательных знаков на миг перекрыл обзор, заслонив с собой проход. Однако командир спецназа тут же бесшумно ринулся дальше и через миг водил из стороны в сторону дулом штурмовой винтовки, отрабатывая на случай, если кто-то из противников все еще может стоять на ногах. За ним, как тень с фургона, выскочил архон и стремительно занял позицию с другой стороны. Следом остальные спецназовцы взяли под контроль площадку возле фуры. Я глядел пространство. Ангары и Эпштейн-Транс отличались стерильной чистотой и строгой логистикой. Ряды высоких стеллажей, пронумерованные секции, мерцающие индикаторы температурного режима. Правда, сейчас этот огромный склад казался мертвым. Ни голосов, ни шорохов, только тихое гудение вентиляционных систем. «Вся система безопасности под контролем», — напряженно проговорила рация голосом коптера. «Ищите призму. Я копнул базу склада глубже, и по базе ее здесь нет». «Так, может, ее вообще здесь нет, а не только по базе?» Задумчиво произнес Алвис, выпрыгнувший из кабины тягача и сейчас с любопытством посматривающий на складской погрузчик. «Ни в одной базе ее нет», — грознулся коптер. «Но где то же она есть? Гном, передаю данные». «Ага», — отозвался 13 спецназовец. Узловатыми пальцами он начал быстро тыкать в клавиши ноутбука. Пускай до мастерства коптера ему, как до пекина, раком, однако же в своих компьютерных умениях он не особо уступает штатным программистам рода Рязановых. В отряде «Кабана» именно гном отвечал за всякую умную технику. За колесную, к слову, тоже. Однако основным водителем в этом отряде всегда был Алвис. Тот самый, что сейчас завел погрузчик и поехал на нем к нам. «Кабан, бери пятерку Архона и пробегитесь по ангару», — скомандовал я. «Смотрите глазками по сторонам. Вдруг что-то необычное увидите. Алвис, гном, дыба, со мной. Работаем через базу». «Есть!» — Рявкнул кабан и жестом отдал приказ. Шестеро бойцов растворились в огромном ангаре. Ну, а я продолжил. «Парни, я не собираюсь уходить отсюда с пустыми руками. Раз уж заглянули в гости к Эпштейнам, уезжать будем с полным кузовом». Я замолчал, ожидая реакции бывших жандармов. Эдакая своеобразная проверка на верность и готовность к новым свершениям. «Командир наш человек!» — громко усмехнулся Алвис. «Что с все это, то свято!» — Пробасил дыба. Под черной маской я расплылся в довольной улыбке. Не прогадал я с ребятами. Как ожидалось от опытных вояк, они всецело осознают ценность трофеев. Приятно, что мы на одной волне. А что Дайпштейнов сами виноваты. Как говаривал Скорпион из моей прошлой жизни, если мутишь, мути тихо. А Эпштейны, наоборот, вели из-под носу ценное оборудование, а после еще и публично насмехались над ними. Еще и мне палки в колеса втыкали. За каждого перекупленного у нашего поставщика зубастого зайца Эпштейны заплатят стократно. Ведь в эту игру увидеть ценность у неприятеля можно играть вдвоем. Летить, колотите!» Восторженный голос гнома отвлек меня от лишних размышлений и сканирования энергетического поля всего ангара. «В секторе 5 контейнер с маркировкой Альфа-73П-15. Это экспериментальные катализаторы для синтеза редких алхимических соединений. Хотя, сейчас, наверное, уже не экспериментальные, а новейшие. Помните, парни?» Вопрос был явно адресован не мне. «Помним», — Пробасил Кабан мы как-то накрыли контрабандистов, которые хотели вывезти эту вещицу из Империи. Они нам тогда столько денег предлагали, что можно было целый коттеджный поселок купить. Дорогая вещь. Берем?» — с надеждой в голосе спросил гном. «Берем», — серьезным тоном ответил я. «Алвис, грузи. Кабан, пройди три стеллажа и посмотри, что будет слева от тебя». «Принято!» — гаркнули оба бойца. А слева от него какое-то очень слабое, едва заметное колебание энергии. «Вообще этих колебаний в ангаре хватает. Похоже, в стены, пол и потолок вшиты некие защитные артефакты. И если нас раскусят, они тут же активируются. Но хвала нашим мастерам компьютерного взлома, такое произойти не должно». «Близнец, сектор 8Г!» Внезапно заговорила рация серьезным голосом Архона. «Огромный деревянный короб. На нем едва заметно выжжена корона на мягкой подставке». «Секунда потребовалась мне, чтобы представить эту корону». «Нечто подобное я уже видел. Символ владыки», — удивился я. «Гном, проверь, что там по базе». «Принято», — рявкнул он. Иногда в статьях о монстрах используют символы. Например, простая корона с острыми штырями, символ царя, монстра четвертого ранга. Но если корона более изящная, еще и наподобие бархатной подушки, то это уже владыка, высший пятый ранг. «Близнец на месте», — доложил кабан. «Ничего необычного не вижу, только контейнеры такие же, как и во всем секторе». Я снова начал улыбаться. «Сейчас буду», — сообщил я, срываясь с места. «Близнец!» — радостно загомонил гном. «Похоже, архон нашел перья первородного Василиска». «Дорогие?» — быстро спросил я. «Без понятия», — все тем же тоном ответил гном. «Но вряд ли дешевые. Это же ингредиенты из призрачного владыки». «Что? Не просто владыки, а владыки-одиночки» то есть одного из сильнейших монстров. Прав, гном, такой ящик просто не может стоить дешево. Призрачных владык так называли, потому что их очень редко кто может увидеть. Точнее, увидеть их могут многие, но лишь единицы после этой встречи будут способны рассказать о том, что сталкивались с подобной тварью. Ведь обычно после встречи с таким монстром живых вообще не остается. «Алвис, грузи!» — громко скомандовал я и остановился возле кабана, который задумчиво пялился на длинный ряд одинаковых контейнеров. «Не видишь ничего необычного?» — хмыкнул я, улыбаясь под маской во весь рот. «Каюсь, не вижу», — невозмутимо ответил командир моей первой дружины. Я повел рукой, выпуская поток ветра, покрытый вторым даром. Сияющий холодным светом звезд ветер замер, не долетев полметра до ближайшего контейнера. «Хм, прочно. Потянувшись к своему источнику, я зачерпнул больше маны из обеих сердечников и усилил напор. Пространство перед нами задрожало, а затем треснуло, как разбитое зеркало, и осыпалось осколками мерцающего света. Иллюзия, порожденная вшитым в верхнюю стенку стеллажа артефактом, оказалась сломана, и мы увидели то, что искали. Биолхимический синтезатор «Призма-Проюнь» выглядел ровно так же, как и на изображении, которое всем нам продемонстрировал граф Владимир Александрович Распутин. Он был размером с миниатюрный микроавтобус и возвышался над полом ангара на массивном стальном стеллаже. Корпус «Призмы» был сделан из полупрозрачного кварцевого сплава с вкраплениями каких-то проклятых ингредиентов и отливал приглушенным перламутровым блеском. Даже в выключенном состоянии машина выглядела впечатляюще. Ее очертания были одновременно технологичными и почти органическими, будто творение не инженеров-артефакторов, а самой природы. Вертикальные ребра жесткости, испещренные микроскопическими руническими схемами, тянулись от основания к верхней панели, на которой располагались три сферических модуля, каждый размером с футбольный мяч. Хоть сейчас они были тусклыми, но на их поверхности мерцали редкие всполохи остаточного заряда, похожие на угасающие звезды. Вот эта вещица! Выдохнул кабан, невольно шагнув ближе. Она же огромная! Близнец, тут погрузчиком не отделаешься! Он недоумевающе уставился на меня. Значит, понесем без погрузчика, усмехнулся я. Через прорез в маске я увидел, как он измленно округлил глаза. Магии будет тяжко, задумчиво произнес Кабан. Предлагаешь на руках тащить? Хмыкнул я в ответ. На руках еще тяжелее. Значит, выбора нет. Я показательно хмыкнул и выставил перед собой руки, наполняя заранее сконцентрированной маной контуры заклинания на основе родового дара. Тонкий лист металла появился передо мной и поплыл к призме. Но, коснувшись стеллажа, перед ней начал сливаться с ним до тех пор, пока не слился полностью. В какой-то момент могло показаться, что мое заклинание просто исчезло. Однако же это было не так. Стиснув зубы, я поднял обе руки выше. Часть стеллажа, на которой стояла призма, мягко и бесшумно оторвалась от остальной конструкции. На листе металла я поднял трофейное оборудование в воздух, и оно точно на сказочном ковре самолете поплыло в сторону фуры. «Близнец, помочь?» — с заботой в голосе спросил кабан. Я чувствовал, что он тоже на всякий случай концентрирует ману. «Не мешай», — отозвался я, — доложив в штаб. «Понял». Шаг за шагом я приближался к стоящей в зоне погрузки фуре, шел медленно, не торопясь. Слышал, как кабан раздаёт команды. «Убедитесь, чтобы было куда ставить призму, мать вашу!» Ругался он. Забавно, так сильно переживает. Неприятно старому вояке, что основную работу за его команду делает кто-то другой. «Бурлак, Кабан на связи!» Вновь услышал я его голос в микрогарнитуре, на сей раз на канале командования. «Призма у нас! Грузимся и уходим! Выводи остальных!» «Принято!» Сдержанно ответил начальник гвардии Рязановых, а затем, поколебавшись, добавил. Действуем согласно плану. Конечно, — отозвался Кабан. А между тем я был уже подле фуры и плавно завел призму в фургон. Вошла, как тут и была. Даже место осталось для деревянного короба, с которым подъехал на погрузчике Алвис. Грузи, выдохнув, овелял я. Он напряженно кивнул, воздержавшись от залюбленных шуточек. «Гном, что там с КПП?» — спросил я. Работа. Ответил тот, стуча по клавишам ноутбука узловатыми пальцами. «Сейчас. Готово. Отправил команду. Груз 47Б. Прошел проверку. Машина разгружена. Разрешен выезд через восточные ворота. Код 117. Все сделано в лучшем виде, близнец. По их протоколу. Наше передвижение выглядят как штатный процесс». «Отлично». Кивнул я и, повысив голос, объявил. «Парни, грузимся и выезжаем». Как мы в восьмером разместились внутри забитой фуры, отдельная история. Я невольно вспомнил детскую игру «Море волнуется раз». Ведь нам со спецназовцами пришлось принимать весьма нелепые позы, чтобы все влезли. Еще как назло, двое вырубленных охранников в этот момент заворочились, Но я следил за ангаром и тут же продлил их удушливый сон очередным пузырем воздуха. «Выезжаем», — скомандовал Алвис, устроившись за рулем тягача. Состав плавно тронулся с места. Открывая ворота», — сообщил коптер. Гном к тому времени уже убрал ноутбук, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Из ангара мы выехали через другие ворота и направились к другому КПП. Как я понимаю, на территории Ипштейн-Транс порой бывает очень оживленное движение, и их хозяева заранее продумали распределение потоков, чтобы уменьшить пробки. Примерно для этого сделана и автоматизация выезда. В каждом ангаре есть охрана, которая следит за процессом погрузки-разгрузки. А после завсклада передают закодированную команду на КПП, чтобы машину выпустили. В итоге на КПП машины не досматривают. Благодаря поисковому заклинанию я почувствовал, как мы проехали мимо последних охранников Эпштейн-Транс. Выехав на дорогу, состав начал набирать скорость. Никто из моих спецназовцев не спешил праздновать успех. Каждый из них знал, что миссия завершается только тогда, когда ты возвращаешься в штаб. А до этого момента она продолжается. «Бурлак, мы покинули Эпштейнов», — произнес я братцу. «Как у остальных?» «Группа «Б» тоже выехала», — напряженно проговорил. он. «А что с группой «В»?» — я почувствовал неладное. Выжали! процедил наш координатор. А затем услышал на заднем фоне вой тревоги. «Бурлак, доложить обстановку!» — рявкнул я. «Секунду!» «Ага! Близнец группу «В» раскрыли. Они вступили в бой!» «Мы глушим сигнал с речного порта!» — вклинился в разговор коптер. «Но они запустили резервные системы. Скоро Эпштейны узнают об этом и поймут, что что-то случилось. Вам нужно гнать на всех парах, пока и за вами не выехали!» «Принято!» — сдержанно произнес я и переключив канал, вилял. «Алвес, прибавь газу! Нужно оторваться, пока они не чухнули!» То, что после нападения на один склад Эпштейны сразу станут проверять и все другие склады, нам было понятно сразу. Мы сработали максимально чисто, однако же и против нас сейчас выступают незеленые юнцы. Эпштейны бы не добились своего положения, если бы у них были плохие специалисты. «Бурлак, что там у них?» – спустя пару минут спросил я. «Ведут бой», – хмуро ответил наш координатор. «Вырваться не могут». Я стиснул зубы и выругался про себя своих я не бросаю. А в этой операции все бойцы мои. Неважно, какому роду они служат. Однако же символично, что именно распутинские ратники провалились. В то время, как ратники полумертвого рода Рязановых или моя только что сформировавшаяся дружина прекрасно справились с заданием. Но это все мелочи. Нужно выручать. Да, как прибудем на точку эвакуации, рвануем на помощь и... Захрипела микрогарнитура. Близнец! Хмур обратился ко мне коптер по личному каналу. «С тобой кое-кто очень сильно хочет поговорить». «Подключай», — быстро велел я. Микрогарнитура снова зашипела, а уже через пару секунд я услышал встревоженный голос главы графского рода Распутиных. «Близнец, это травник». «Слушаю тебя, травник». «Близнец, спаси моих людей хм меня несколько удивил его молящий тон. «Причина?» «Какая может быть причина, чтобы просить помочь людям, а?» Речи, чем следовало, выкрикнул мой дедуля по линии матушки. «Хм, любопытно. Я вполне допускаю, что Владимир Александрович мог бы начать торговаться со мной за спасение жизни своих ратников. Да чего уж я и без его просьбы за ними идти собирался. Правда, Распутину, похоже, об этом знать не стоит. Слишком уж он нервничает для главы графского рода. Пусть даже и в такой неприятной ситуации». Будто бы речь идет не только о жизнях простых ратников. «Кто там?» — твердо спросил я. «Что?» — изобразил он непонимание. «Быстрее говори, кто там? Среда?» Среда, она же графиня Млада вполне могла бы сунуться с рода, чтобы подгадить Эпштейна. В таком случае волнение ее деда было бы понятно. «Нет!» — выдохнул он. Фелис. Он заявил, что не может отсиживаться в сторонке, когда ты возглавляешь своих бойцов». «Он был в кузове, как и ты, и сейчас сражается. Помоги ему, близнец, у моего рода здесь нет сил, чтобы что-то сделать. Но я сам готов выехать и... «Не надо», — оборвал его я. «Еще не хватало тебе там сдохнуть, или что хуже, лично спалиться перед Эпштейнами. Я спасу твоего наследника, мы же союзники». «Спасибо», — радостно выпалил он. «Спасибо и...» «Взамен вы не претендуете на владение призмой», — рубанул я. «Доступ для использования ради общих исследований, пожалуйста. Ради ваших собственных исследований обсудим отдельно. Но на владение не претендуйте. Несколько секунд он молчал, а затем твердо произнес. «Идиот, это хорошее предложение. Я согласен. Спасибо». «Пока что ни за что», — ответил я, и связь прервалась. «Члены одного рода должны помогать друг другу просто так. Но мы с Распутинами не одного рода». Пусть у нас и разная фамилия, но просто так я готов помогать лишь Алисе и деду Рязанову. А Распутины сделали свой выбор, когда 17 лет назад убеждали Рязановых бросить поиски меня и наговаривали на мое происхождение. И все же я вполне готов сражаться с ними бок о бок и делиться благами. Так что это в самом деле хорошее предложение. «Мы подъезжаем к точке эвакуации», – быстро произнес Алвис. «Принято. На точке разделимся». «Кабан и дыба со мной и части подкрепления. Остальные доставьте груз до базы». «Есть!» — гаркнули мои бойцы. А спустя пару минут фура остановилась возле нескольких неприметных грузовичков. Самый грязный, крупный из них, я запихнул призму, после чего резко скомандовал. «Баха, возьми половину своих и со мной. Кабан, дыба, кот, вы тоже с нами. Грузимся!» — указал я на другой грузовик. «Нужно вытаскивать наших союзников из глубокой задницы». Остальные доставьте груз. И чтобы без проволочек.